Глава 15. Герой дня. В начале войны награды что-то значили и вручались в торжественной обстановке. Но теперь, когда немецкие пехотинцы оказались вовлечены в бесконечную борьбу за выживание, вручение наград расценивалось Верховным командованием просто как способ поддержания боевого духа. Последовавшее в результате резкое увеличение количества награждений значительно снизило их престиж. Вскоре это даже стало рассматриваться бойцами как часть их повседневной жизни на фронте. Через несколько дней после событий, описанных выше, лейтенант из штаба полка снова послал связного за мной. Когда я явился на командный пункт, лейтенант заявил мне нарочито официально: "Господин младший капрал, вы исключительный боец. Сегодня мне выпала честь вручать вам Железный крест первого класса за отвагу". проявленную вами во время тактической перегруппировки полка и эвакуации пункта медицинской помощи. В тоне лейтенанта вдруг появились заговорщицкие нотки. Я также скажу по секрету, что твои действия привлекли внимание руководства дивизии. И кое-что грядет. Будь готов к сюрпризу. На этот раз я получил декорированный наградной сертификат и железный крест в специальном футляре. Я тут же приколол крест к своему левому нагрудному карману. А потом выбросил футляр в канаву и отправил почтой наградные документы к своим родителям. Своими действиями в недавних боях я не только проявил исключительную личную храбрость, но также выиграл временное стратегическое преимущество над врагом. При обычных условиях я должен был быть награждён за это не более чем германским крестом в золоте, высочайшей наградой за мужество для бойцов моего ранга, находившийся по статусу гораздо выше железного креста первой степени, но ниже рыцарского креста. Однако командующий группой армий Центра генерал Шёрнер 1 марта 1945 года он был произведён в фильдмаршалы. Пытался поднять боевой дух своих войск тем, что при вручении наград отступал от общепринятой схемы. В результате я за своё действие был представлен к рыцарскому кресту, которым награждались только офицеры и в редких случаях старший сержантский состав за личное мужество и исключительные достижения стратегической важности. Рыцарский крест был одной из высочайших наград Вермахта и обычно вручался в ходе особой церемонии, после которой награждённый получал специальный отпуск, в который отбывал сразу после вручения. Но с коллапсом немецкой военной инфраструктуры важность и значение наград умирающего Рейха снизились, в частности, потому, что критерии награждения ими стали крайне размытыми. В этот период, как осторожно шутили пехотинцы, представился удобный случай чтобы выстроиться за наградами и взять с собою для них свой каталог. Поэтому награждение рыцарским крестом, который я вскоре получил одновременно со своим товарищем Йозефом Ротом, было вполне обычным делом. 20 апреля нас обоих вызвали в штаб корпуса, размещавшийся в небольшом населённом пункте около города Маравска-Острова. Туда их доставили на автомобиле-амфибии марки Volkswagen. Сноска Речь идет о разведывательном автомобиле-амфибии ВВС 166 «Швимбага» — дословно с немецкого «плавающий автомобиль», который был разработан вермахтом для замены не слишком эффективных на Восточном фронте мотоциклов с коляской. Несмотря на обтекаемый корпус и за недостаточной мощности двигателя, скорость движения данного автомобиля по воде не превышала 10 километров в час. Зато проходимость машины на суше была выше всяческих похвал. что прежде всего объяснялось наличием привода на все четыре колеса и независимой подвески колёс. Автомобиль массово выпускался до 1944 года. Штаб размещался в сооружении, которое в былое время было чем-то вроде фермы. К нашему появлению там всё гуддело, словно улей. Туда-сюда сновали машины и свизны. Раздавались громкие крики приказов, везде толпились штабные офицеры. Было видно, что штаб готовится к смене места дислокации. Я и Йозеф в своей изношенной униформе со своими огрубевшими лицами среди чистеньких штабных ощущали себя как свиньи, забравшиеся на диван. "Иво, стоило бы полежать задницами в грязи", заворчал Рот. "Я мог бы показать им подходящие места". Мы стояли, не зная, что нам делать, пока наконец не появился солдат. который принёс нам по консервной банке с селёдкой в томатном соусе, кусок хлеба и котелок с кофейным ржацом. Таким образом, мы могли сократить ожидания, наполнив свои желудки, что при хотинцам в эти дни удавалось не так уж часто. Когда через несколько часов мы оба сидели у двери скотного двора, мы вдруг услышали голос, раздавшийся из здания. "Где бойцы, пришедшие за рыцарскими крестами?" К нам вышел сержант, который позвал нас, едва скрывая сарказм: "Это вы, стрелки, которых пожалуйт в рыцаре, полковника и его меч готовы к торжественному ритуалу". Мы медленно поднялись. "Давайте побыстрее, ребята", сказал сержант. "Нам предстоит большое событие". Через несколько минут мы стояли в комнате, игравшей роль вестибюля. И полковник с красными полосками генерального штаба на брюках подошёл к нам с папкой в руке, сопровождаемый солдатом с фотоаппаратом. Мы невольно вытянулись по стойке смирно, с карабинами за спиной. "Вольно, господа", весело обратился к нам полковник. "Пожалуйста, простите, что торжественная церемония в вашу честь проходит в этой импровизированной обстановке. Я надеюсь, что вы извините нас, учитывая сложившиеся обстоятельства". Фльдмаршал в самом деле хотел поздравить вас лично, но, к сожалению, ему сейчас не до этого. Позвольте мне поблагодарить вас от его имени. С этими словами полковник открыл папку и начал зачитывать послание фльдмаршала. Группа армий Центр, 20 апреля 1945 года. Ефрейтору Йозефу Оллербергу. Это большая честь для меня наградить вас рыцарским крестом железного креста и вручить пакет с деликатесами со страны фюрера 20 апреля 1945 года. Мне стало известно из докладов ваших командиров, что вы продемонстрировали выдающееся солдатское мастерство и невероятную смелость. Желаю вам всяческой удачи и благополучного возвращения домой. Хайль Гитлер. Генерал-фельдмаршал Шернер. Затем тот же текст был зачитан снова, но на этот раз с именем Йозефа Рота вместо меня. После чего полковник махнул рукой солдату, и тот достал два рыцарских креста, которые на самом деле были переделанными железными крестами второго класса. Офицер взял один из крестов, подошёл ко мне и спросил: "Вы мыли свою шею, господин младший капрал?" Увидев моё удивление, он добавил: "Я просто шучу". Надев на нас кресты, Полковник заговорил отеческим тоном. Я по-настоящему горжусь, что в нашем корпусе есть такие солдаты, как вы. Примите мои поздравления и мою личную благодарность. Я надеюсь, вы выживете во время надвигающегося сурового испытания и вернётесь целыми и невредимыми к своим семьям и мирной жизни. Сказав это, он стал пожимать нам руки. мелькала вспышка фотоаппарата. Вы получите настоящие рыцарские кресты позднее, когда ситуация стабилизируется. Тогда пройдёт и должная церемония, на которой вам вручат документы на награды за подписью фюрера. Но ещё сейчас позвольте мне отдать вам письма от фельдмаршала. В знак его личной благодарности вам каждое из них включает его личную фотографию с его подписью, а также фотографии с подписью вашего командира дивизии генерала Клатта. Мы оба осознали горький подтекст слов полковника. Каждому из нас было ясно, что война проиграна и полное поражение было не за горами. По понятным причинам вы хотите прямо сейчас получить коробки с подарками Фюрера? Улыбнулся полковник. При этих его словах двое солдат внесли ящики из подарки артиллерийских снарядов, которые были около метра в длину, 50 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в ширину. Ящики были полны деликатесов. Всего вам лучшего, господа. С этими словами полковник развернулся и исчез в дверном проёме. Тем временем вернулся фотограф. Он спросил: "Могу я сделать ещё один снимок для международной прессы?" Он помог нам занять нужное положение, и его вспышка сверкнула ещё два раза. Прежде чем фотограф ушёл, я попросил его, если это возможно, выслать фотографии домой моим родителям. Фотограф пообещал сделать это и сдержал своё слово. На этом церемония окончилась. Куда нам поставить ящики с подарками для наших героев Ф? приставал к нам один из солдат. В этот момент вошёл водитель джипа. Я доставлю вас назад к вашим товарищам, сказал он. Грузите ящики в мою машину. Пока солдаты выносили их, я спросил у водителя, где находится почтовая комната, чтобы я мог отправить письмо домой. При сложившихся обстоятельствах я хотел как можно быстрее выслать домой наградные документы на свой рыцарский крест. Я надеялся, что письмо, отправленное из штаба корпуса, скорее дойдёт до родителей. При этом, из предосторожности, я воспользовался двумя конвертами. В один из которых вложил фотографии с автографами фельдмаршала Шернера и генерала Клатта, а в другой наградные документы. Как выяснилось впоследствии, фотографии дошли до моих родителей невредимыми. А конверт с документами потерялся в пути. Со своими временными рыцарскими крестами на шеях мы отправились обратно в свои части, где нашего возвращения с нетерпением дожидались. Мне не составило труда извлечь свой ящик с подарками из джипа, поскольку товарищи буквально навязали мне свою помощь. Как только мы оказались в блиндаже, крышка ящика была снята. Под ней оказались мясные и рыбные консервы, бутылка коньяка, сигары, сигар, сигареты, шоколад и печенье. За время спонтанно организованного застолья в честь случившегося события содержимое ящика было оприходовано, хотя мне и досталась при этом большая часть мяса и печенья. Также на правах героя дня я придержал у себя бутылку коньяка и сигары. Немецкая пресса находилась в руках пропагандистской машины и неизменительно пользовалась случаями подобными этому. Соответственно, мои достижения были вынесены на первую полосу местной газеты моего родного города Миттенвалдер. Nachrichten mit Danwaldskie новости. В выпуске от 25 апреля 1945 года был помещён следующий материал. Наши горные стрелки в качестве снайперов. Снайперы горнострелкового полка в веде оборонительной бои на территории Чехии достигли чрезвычайно высоких результатов стрельбы. Снайпер второй роты горных стрелков из подберхтасгардена 1 апреля поразил своими пулями 83 большевика. Младший капрал Йозеф Оллерберг из Миттенвальда, который служит в другой роте, уничтожил 2 апреля 21 советского бойца, а в результате чего на его снайперском счёте сегодня 100 истреблённых противников. Младший капрал Хедсон Оуэр из Бриксона под Китсбюэлем в Тироле доложил о двухсотом уничтоженном им вражеском бойце третьего апреля. Он самый успешный снайпер дивизии.